Глава четвёртая. Серой пеленой проплывали дни, похожие один на другой. Меня сильно не беспокоили. Приносили завтрак, микстуры. Иногда заходил доктор. Я все пыталась выудить из памяти хоть крохотные обрывки чужих воспоминаний. Это звучало абсурдно, но если я заняла тело Кейт, то, может, и памяти немного осталось. Но тщетно. Мой мозг напоминал вытертую начисто доску, даже меловых разводов не нашлось. Вечерами было особенно тоскливо, накатывала хандра. Будущее казалось мрачным и зловещим. Сколько мне удастся еще обманывать, выдавая себя за другую? И Академия, там ведь Кейт знает давно. Как быть? Доктор привез таки своего знаменитого профессора, имени которого я не запомнила. Только результат был все тот же. Пустота. Беспокойные мысли кружили, словно снежинки за окном. Снег эти дни шел часто, сразу же тая и превращаясь в грязь под ногами. Серые дома стояли, уныло насупившись под промозглым небом. Свинцовые тучи укрывали солнце, превращая день в один сплошной сумрак. Утро не добавило бодрости, как и не смогло прогнать мрачных мыслей. Я сидела на кровати, поджав под себя ноги и в который раз разглядывая городской пейзаж. В дверь тихонько постучали. «Доброе утро, леди Кейт!» «Позвольте мне войти!» На пороге стоял доктор Талбот. «Конечно!» «Приветственно кивнула я. Проходите!» «Я ненадолго. За вами приехал ректор Конал. Физическое ваше состояние больше не вызывает опасений. Вы можете вернуться к работе!» Страх удушливой волной поднялся горло, застряв комком. «Как? Уже?» Мелко затряслись руки, на глаза навернулись непрошенные слезы. «Что вы, миледи, не переживайте так!» — встревожился доктор. «Давайте я принесу вам успокоительное!» Он быстро засеменил в сторону двери. А по моим щекам текли слезы, которые я не могла унять. Судорожно всхлипывая, растирала их по лицу. Наверное, сейчас во мне сколыхнулось все пережитое. Состояние было близко к истерике. Я привыкла к размеренному мирку больницы. Внешняя жизнь до судорог пугала меня. Скрипнула дверь, и на пороге показался высокий мужчина. "Миледи", приподнял он шляпу. "Я ректор Алистер конул. Размашистыми шагами мужчина пересек комнату и встал напротив меня. Я замерла, разглядывая его, забыв про свои слезы. Более экзотичную внешность сложно было представить. Высокая, стройная фигура с узкой талией и широкими плечами, аристократические черты лица, тонкий нос, высокие скулы, светлая кожа. Тонкие, но красиво очерченные губы. Волосы Алистера были настолько светлые, что если бы не легкий оттенок спелого колоса, их можно было принять за седые. Он мог бы показаться блеклым, если бы не угольно черные брови и ресницы, обрамляющие глаза стального цвета с темным ободком вокруг радужки. От него веяло силой неукрощённой стихии, и внешняя утонченность не могла ввести в заблуждение. Сильные руки с длинными пальцами крепко сжимали на балдажник массивной трости. Я буквально кожей ощутила сногсшибательную харизму стоящего напротив человека. «Доктор Талбот предупредил меня о вашем состоянии». Ректор смотрел на меня в упор, почти не мигая. «Вам не надо переживать. место в академии я вас не лишу, несмотря на диагноз. Остальные преподаватели помогут вам на первых порах, пока вы не освоитесь в должной степени». «Спасибо». Выдавила я, все еще чувствуя спазм, сдавивший горло. Конол кивнул. «Сейчас принесут вашу одежду. Одевайтесь, я подожду вас за дверью». И стремительно вышел. Сборы не отняли много времени. Никаких пожиток у меня не было, кроме одного платья. Доктор, напоив меня напоследок успокоительным, тепло попрощался, заверив, что я в любой момент могу рассчитывать на его помощь. «Ступайте за мной, леди». Бросил мне Алистер и зашагал вниз. Я едва поспевала за ним. Выйдя на крыльцо, он обернулся. «А где ваше пальто?» «Его нет. Меня нашли так». Хмыкнув, ректор расстегнул верхнюю одежду и протянул мне. «Наденьте. Сейчас легко простудиться». Я с благодарностью приняла пальто, надела и почувствовала себя как пьеро. Оно мне было непомерно велико. Рукава свисали, подол почти тащился по полу. Мы сели в неподалеку неподалёку карету и не спеша тронулись в путь. Всю дорогу Алистер сверлил меня взглядом. Я не выдержала. «Вы что-то хотите спросить?» «Вовсе нет. Проверяю диагноз». Мои брови удивленно поползли вверх. «А как же колон? И почему я не чувствую ничего?» Ректор самодовольно ухмыльнулся. «Не путайте меня с больничными магами. И, кстати, Смитсон мог бы дать вам артефакты посерьезнее. «Ваш почти выдохся и нуждается в подзарядке». «Откуда вы?» — скинулась я. Конол выразительно постучал по своему виску и улыбнулся. «Мне не составляет труда преодолеть слабые артефакты». «И много вас таких?» Натужно сглотнув, спросила я. «Мысль о том, что более-менее сильный маг запросто может рыться у меня в мозгах, не радовала?» «К счастью, нет». Словно в ответ на мои мысли сказал Алистер. «Иначе от этих побрякушек не было бы никакой пользы». Он кивнул на кулон. «Хорошо». Согревшись, мне удалось немного расслабиться. Я откинулась на спинку и прикрыла глаза. Разговаривать не хотелось. Каждое мое слово — словно еще один гвоздь в крышку моего гроба. Что со мной сделают маги, если узнают, что я не из этого мира? Из Вывернут мой мозг наизнанку? Убьют без затей? Были здесь до меня подобные случаи? Я выглянула в окно. Наш путь пролегал мимо низеньких домишек. Похоже, выехали на окраину города. Мощенная дорога кончилась, и мы тащились по ямам и рытвинам сельской местности. Карету трясло и подкидывало, вынуждая меня хвататься за дверцу. Впрочем, путешествие продлилось не так долго. Словно уснувший исполин передо мной вырос приземистый замок, собранный из базальтовых глыб, которые, казалось, вырваны из скал и сложены в хаотичном беспорядке. Его стены покрывал мох, не потерявший своей изумрудной зелени, даже с наступлением холодов. Высокая кованая ограда была больше похожа на клетку для неведомого чудовища, что притаилось за этими негостеприимными стенами. В саду жались друг другу тонкие ели, прикрываясь будто одеялом высоким кустарником с голыми ветвями. Вот оно, мое новое пристанище. Я сама себе напомнила героиню фильма ужасов, которую привезли в дом с привидениями. В окнах не видно было света, что добавило мрачности, вы без того унылый пейзаж. Посыпал мелкий колючий снежок, застилая саты замок полупрозрачным покрывалом. Я буду жить здесь, обернулась к ректору. Не бойтесь, леди. Замок мрачен только на первый взгляд. Внутри вполне уютно и безопасно. Уж поверьте. Карета остановилась, Алистер ловко спрыгнул на землю и протянул мне руку. На деревянных ногах я ступила на мощенную камнем площадку. Коннелл подвел меня к массивной двери из мореного дуба. Добро пожаловать в академию.